А с кем свидание-то? Или вы думаете, я совсем безмозглая, не понимаю ничего? Да ваше какое дело? А моё такое дело, что вы с Димой на свидание намылились. Как пить, дать с Димой. Ниночка закатила глаза. Такой решительной атаки, можно сказать, нападение, она не ожидала и была к нему не готова. Ну и что? Ну и что? С Димой почему нельзя? Или свидание с бывшим мужем запрещено конституцией? Конституцию вашу я не читала и знать её не знаю. Зато мне известно, какая у нас у баб память короткая. Он поманил, и она готово дело побежала. Галина Юрьевна, зачем себя мучить? Зачем изводить? Мало изводилась, когда бросил. Мало слёз пролила. Мало валидола проглотила. Ещё захотелось. Да что вы ко мне пристали? Запру, не пущу и матери позвоню. Пускай приезжает и разбирается с вами. Я вас уволю, пригрозила растерянная Ниночка. Что вы себе позволяете? "Ольняйте", согласилась домработница и с мстительным видом стёрнула с плеча полотенчика. "Только матери я всё равно позвоню". И она двинулась к телефону. Ниночка заступила ей дорогу. "Галина Юрьевна", начала она дрожащим голосом. "Я не понимаю, что такого ужасного я совершаю? Мне позвонил Дима. Я согласилась с ним сегодня" кофе попить. А вы какую-то ерунду затеяли. Диму этого вашего за хвосты обмост, а не кофе и с ним распевать. Чего вы от него хорошего видали? Забыли, как убивались, как рыдали, как врачи к нам ходили, уколы ставили, всё забыли. Опять побежите развлекать его, задабривать. А вось обратно женится. Ниночка топнула ногой. Да что топать-то? Топой ни топой всё одно. Под лица не переделаешь, на порядочного человека не перекроишь. Дима подлец. А кто же он есть, ваш Дима? Подлец первостатейный и есть. Перь я распушил, хвост навострил и пошёл и пошёл. Тут ему нехорошо было, лучше надо. А вас куда несёт? Что это бабы все правословы такие размазни стали? А убьёт он вас на свидании этом. Что тогда? Ниночка уже почти плакала. Щеки у неё горели от унижения, от желания как-то защитить и оправдать подлеца, на свидание с которым ей так хотелось. Но при последнем заявлении воинственной домработницы она совсем взъярилась. Галина Юрьевна, это не вы, а я должна звонить в неотложку. У вас галлюцинации и бред. Димка меня убьёт. Да что вы такое несёте? А ничего. Убьёт и не поморщится. Или не сам, может, горилы его свернут вам шею, как курёнку, и дело с концом. А что вы думаете? Он вам квартиру оставил, алименты платит уже целый год. Надоело небось давно. Он вас заманит куда-нибудь и того. Да что он вам такого сделал? Почему вы о нём так ужасно? Как вы только можете? А чего же я не могу? Я-то как раз могу. Если у вас душонка такая тоненькая. Сколько по телевизору толкуют про то, как мужья жён убивают за хрущёвку до да за 1000 рублей, а за ваши хоромы убить, расплюнуть? Ниночка сжала кулачки. Старинные часы в гостиной прозвонили полчаса. До Диминого приезда осталось совсем немного. Она ни не одета, ни обутая и не прихорошилась, Даша. Галина Юрьевна отчеканила ниночка. Я всё равно поеду с Зимой кофе пить. А вы делайте, как хотите, и звоните, куда хотите. Хоть маме, хоть папе, хоть в комиссию по правам человека, и суп ваш я есть не буду. Домработница набрала в грудь воздуха, хотела возразить, но не начка ладонями закрыла уши, замотала головой и закричала, что ей силы, что слушать ничего не желает, и чтобы все от неё отстали. Ну и, пожалуйста, плюнув с досадой, сказала Галина Юрьевна, подхватила полотенчик и опять пристроила на плече. Это чего ж такое с бабами, их бабская сущность делает? Это как вас разбирает, что вы голову совсем потеряли. Идите куда хотите. Только если пристукнет он вас, домой не являйтесь.